Галицын имел дело и с писателями-любителями. В его канцелярии служил Семён Иванович Стромилов, известный своими острыми эпиграммами. Он написал безжалостный памфлет на князя Волконского. Волконский с броюей украшенной стоял по случаю пожара Зимнего дворца. Так вот, сатира дошла аж до Петербурга. Там проведали, что автор ее живет в Москве, и наказали генерал-губернатору немедленно найти остроумца и доставить в столицу, предоставив ему возможность продолжить свое творчество в казематах Петропавловской крепости. Сам Бенкендорф взял дело под личный контроль. Голицыну не понадобилось много времени, чтобы найти автора. Он ведь сам набирал в свою канцелярию чиновников, молодых да ранних, и знал, кто и на что способен. Вызвав Стромилова к себе, он показал ему письмо из Петербурга. Стромилов помертвел. Вот, сказал князь. Бог даёт вам, молодым, таланты, а вы обращаете их себе во вред. Пиши на меня, а это не тронь. Он велел Стромилову тотчас ехать домой и сжечь все результаты творчества. В Петербург же генерал-губернатор отписал, что автора найти не удалось. Этот удивительный факт из биографии Галицина был опубликован почти через полвек после его смерти. Когда в декабре 1825 года Галицин узнал об восстании декабристов в Петербурге и смерти столичного генерал-губернатора Милорадовича, с которым он бок о бок сражался в Отечественной войне 1812 года, горе его было безмерным. Милорадович погиб не в бою, а на Сенатской площади, защищая трон и отечество. И если бы Галицину суждено было быть в тот день на месте Милорадовича, если бы в Москве совершилось то, что случилось в столице, несомненно, он поступил бы так же. Но в Москве такого не произошло. Собравшиеся 15 декабря 1825 года московские заговорщики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 и к архиепископу Филарету для приведения к присяге в Успенском соборе в 8 часов утра. Я поехал с князем Галициным в одной карете в Сенат, где мне был дан стул, по прочтении манифеста и всех приложений отправились в Успенский собор. Как следует из рассказа Комаровского, Галицин нужной меры принял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 На Рождество Христово 1825 года государь пожаловал князю Дмитрию Голицыну высший орден Российской империи орден святого апостола Андрея Первозванного. За войну не получал он награды выше. Как сказано было в высочайшем рескрипте, Голицына наградили в ознаменование того постоянного уважения, которым он пользовался от императора Александра I. и сохранение в первопрестольной столице примерного порядка, сопряжённого с истинной пользой отечества. Как выяснилось, позднее гражданская канцелярия Галицына была чуть ли не рассадником будущих декабристов. Экспедитором в канцелярии работал Семёнов, названный Свербиевым душою тайного политического общества, подготовившего мятеж декабристов. К Данзасу Гродноначальник и вовсе испытывал сыновние чувства. И служащих при князе Дмитрии Владимировиче взяты ещё Кашкин молодой, Зубков и Данзас. Этот последний был при князе как родной сын, сообщал 11 января 1826 года Александр Булгаков своему брату о барестах декабристов в Москве. А после декабристской эпопеи, отсидевшего в Петропавловске, а затем и на Гаупвахте Данзаса, в октябре 1829 года Галицин вновь взял на работу чиновником для особых поручений. Городноначальник не стеснялся демонстрировать публично своё расположение к Данзасу, появляясь на публике с ним рука об руку. Об этом сигнализировали в Петербурге агенты третьего отделения, отмечая, что в мае 1827 года Галицин появился в Сокольниках на народном гулянии в одной коляске с Данзасом. Из донесения. Галицин не нашёл себе другого собеседника и появился с человеком, которого лита, пост и звания немало не соответствовали особе генерал-губернатора. В 1830 году Данзас принимал активное участие в борьбе с холерой. Ещё один активный заговорщик, пользовавшийся безграничным доверием Голицына, был Иван Иванович Пущин. С 1823 года он служил надворным судьёй у Голицына, который был им чрезвычайно доволен за то, что Пущин воевал против взяток. Пущин был ещё и другом семьи Голицына. Как-то на балу у московского генерал-губернатора в особняке на Тверской князь Борис Юсупов заметил неизвестного ему человека, танцующего с дочерью градоначальника. Юсупов знал весь московский свет в лицо. А кто этот молодой человек? спросил Юсупов. Надворный судья Пущин, отвечают ему. Как? Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь не бывала. Тут кроется что-нибудь необыкновенное. Но для Галицына это было в порядке вещей. Жаль, что Пущина приговорили к вечной каторге. Если бы ему разрешено было вернуться в Москву, несомненно, Галицын не оставил бы его без работы. Борьба с холерой, охватившей Москву в 1830 году, также в ряду благородных деяний городоначальника.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 Среди попечителей были и те, кто воевал с Галициным бок о бок. Например, генерал-майор и бывший партизан Денис Давыдов, принявший на себя должность надзирателя над двадцатью участками в Московском уезде, вследствие чего число заболеваний на подведомственной ему территории резко пошло на спад. Галицин призывал брать пример с Давыдова. Как и в 1812 году, В 1830 в Москве пришла на помощь вся Россия достаточно сказать, что в первопрестольную приехал сам император причём за несколько дней до этого 26 сентября 1812 года он писал Галицину с сердечным соболезнованием получил я ваше печальное известие уведомляете меня о со состафетами о ходе болезни от ваших известий будет зависеть мой отъезд Я приеду делиться с вами опасностями и труды. Преданность волю Божию, я одобряю все ваши меры. Поблагодарите от меня тех, кое помогают вам своими трудами. Я надеюсь, всего более теперь на их усердие. Но 29 сентября 1830 года Николай уже был в Москве.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 Тогда как он ещё накануне имел от его величества приказание письменное посылать всякий день курьеров. Князь, не доверяя близорукому своему зрению, обернулся и увидел стоящего перед собою императора. Замешательство его было ещё более умножено страхом. Что должен был государь подумать, найдя наместника своего в столь смутное время, в 10 часов ещё не одетого?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 Бугаков считал, что Галицин переоценил опасности эпидемии, что и вызвало приезд царя, упавшего как снег на голову московскому городничальнику. Конечно, князь Галицин придался с самого начала напрасному страху, который передал и в Петербург. Надобно было поддержать написанное. После смертность действительно умножилась. Но когда заставило государя решиться ехать сюда, не было ещё доказано, что точно умирали холерой, и самые сведения, ежедневно печатаемые и мы о состоянии города, говорили глухо о умерших с признаками холеры, писал Александр Булгаков. Однако принятые Галицины меры показали, что он отнюдь не преувеличил смертельную опасность и размеры эпидемии. Более того,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 В 1841 году Галицину удостоился титула Светлейшего князя с нисходящим потомством. Кутузов стал Светлейшим в 1812 году. Это была очень высокая оценка всего сделанного галичанным для Москвы. Отныне к князю следовало обращаться не ваше сиятельство, а ваша светлость. Жаль, что галицыну оставалось слышать эти слова всего 3 года. Многие знавшие Галицина москвичи отмечали его открытость и демократизм, да ещё и чувство юмора. Два раза в неделю он принимал просителей у себя на Тверской, но даже в неурочные дни и часы можно было попасть к нему на приём. Граф Сологуб рассказывает такую интересную историю. Как-то в начале декабря по делам ехал он в Москву. Морозы стояли жестокие, Вёрст 40, не доезжая до Белокаменной, Сологуб оставил свой багаж на станции, а сам в лёгких санках пустился в Москву. Приехав в Москву, он обнаружил, что из всей обуви при нём лишь одни валенки. Тогда он решил послать слугу за сапогами к своему брату, Сергею Галицину, в свете его звали Фирсом. Фирс Галицин, известный шутник и сумасброд Сказал слуге, что он не тот Голицын, который должен дать сапоги, а настоящий Голицын живет на Тверской, в большом казенном доме. Но откуда слуге было знать все подробности о столь многочисленном роде Голицыных? Поверив в сказанному, он отправился на Тверскую за сапогами. Что же было дальше? Вот как рассказывает граф Сологуб. В то время Москвой управлял, в Москве царствовал, если можно так выразиться, князь Дмитрий Владимирович Голицын, один из важнейших в то время сановников в России. Это был в полном смысле настоящий русский вельможа, благосклонный, приветливый и в то же время недоступный. Только люди, стоящие на самой вершине, умеют соединять эти совершенно разнородные правила. Москва обожала своего генерал-губернатора и в то же время трепетала перед ним. К этому-то всесильному и недоумил Фирс послать моего человека. Тот, только что взятый отца Хи парень, очень спокойно отправился в генерал-губернаторский дом. И нисколько не озадаченный видом множества служителей, военных чинов и так далее, велел доложить Галицину, что ему нужно его видеть. А Фирс строго-настрого приказал ему требовать видеть самого князя. «К немалому удивлению присутствующих...» Я, впрочем, забыл сказать, что мой посланный объявил, что он пришел от графа Сологуба и что Голицын был с моим отцом в лучших отношениях. Итак, к немалому удивлению присутствующих Голицын сам к нему вышел в переднюю. «Что надо?» — спросил генерал-губернатор. «Ты от графа?» Никак нет, ваше благородие, ответил мой посланный. От ихнего сыночка, графа Владимира Александровича. Галицын посмотрел на него с крайним изумлением. "Да что нужно?" повторил он ещё раз. "Очень приказали вам кланяться, ваше благородие, и просят одолжить им на сегодняшний день пару сапог". Галицын до того удивился, что даже не рассердился, даже не рассмеялся. А приказал своему камердинеру провести моего дурака в свою уборную или в свою гардеробную и позволить ему выбрать там пару сапог. Надо заметить, что Галицин был мал ростом, сухощав и имел крошечные ноги и руки. Увидав целую ширенгу сапог, мой человек похвалил товар, но с сожалением заметил, что эти сабоги на нас не полезут. Камердинер генерал-губернатора с ругательствами его прогнал. Надо вспомнить время, в которое это происходило, то глубокое уважение, почти подобострастие, с которым вообще обходились людьми высокопоставленными, чтобы отдать себе отчёт, до чего было неприлично выходка моего двоюродного брата. Возвратясь домой, слуга, как сумел рассказать о случившемся. Всё объяснилось. Я в тот же день ездил генерал-губернатору извиниться, разумеется, всю беду свалив «На ни в чем не виноватого слугу», — вот так вспоминал граф Сологуб. В этом рассказе выражено многое, и отношение московского света к Голицыну, в котором мало было от подобострастия, а больше понимание того, что градоначальник вполне нормальный человек, и подтверждение того, что к Голицыну мог зайти любой, вне зависимости от достатка и знатности. В 1843 году Галицин всё чаще стал испытывать боли. Обращение в основанной при его горячему сердье больнице не помогло. Российские врачи не смогли определить причину недомогания, и Галицин выехал на лечение в Париж. Там и был поставлен ему тяжёлый, неизлечимый диагноз. Перенеся две операции, он скончался, не приходя в сознание, 27 марта 1844 года. Странная смерть, не в Москве, за которую дрался он и который отдал четверть век своей жизни, а в Париже, и не от вражеской пули или от старой раны, а на операционном столе под скальпелем французского хирурга. Везли тело Галицина в Москву по тому же пути, который он когда-то прошёл со своей конницей, мимо Красного, через Бородино и Можайск. Когда доставили его в Можайск, Мгновенно собрался народ. Вы приклышидей и дальше Галицина везли на себе. 17 мая 1844 года Галицина привезли в Москву. Народ уже ждал у Поклонной горы. Гроб сняли с дорожного экипажа и поставили на чёрный катафалк. Чем ближе к сердцу Москвы он приближался, тем больше и больше валил народ поклониться своему городоначальнику. Лышидей выпрыгли А вместо них встали простые москвичи. Им щеки несли факелы. Народу было столько, что на Дорогомиловском мосту пришлось ставить полицейское оцепление. 18 мая гроб поставили в церкви Благовещения на Тверской улице. Здесь его отпевало московское духовенство во главе с митрополитом Филаретом, верным сподвижником князя в богоугодных делах. Днём и ночью около гроба Галицына стояли кирасиры полка, шефом которого он был долгие годы. Это император своей высочайшей волей прислал их из Петербурга. 19 мая из храма Благовещения Галицына повезли в последний путь на Донское кладбище. День выдался дождливый, словно само московское небо оплакивало светлейшего князя. Когда процессия двигалась мимо особняка генерал-губернатора, траурный поезд остановился. Двадцать пять лет входил на порог этого дома князь Голицын. Барич, вельможа, приблагороднейший и придобрейший человек, умноживший радость и веселье чваных москвичей, как оценивали его современники. Человек редких дарований, мужества и благоразумия. На кладбище траурную процессию сопровождало до 100.000 человек. Люди с непокрытыми головами крестились и кланялись своему генерал-губернатору. Впереди процессии шёл взвод жандармов, за ними, за доמו правителем и прислугой вели лошадь покойного в парадном уборе. Затем несли княжеский герб. За ним шли московские ямщики, цеховые, ремесленники, мещане и купечество, дворяне, И тучи московских чиновников, никому из которых власть его не была тяжела, из которых никто по совести не мог оскорбить блаженной память покойного. Похоронили Галицина в семейном склепе кладбища Донского монастыря, в церкви Михаила Архангела.